Глава 56. Айка. Чувствую себя истеричкой и размазнёй. Нос уже распух, как перезревшая слива, глаза две щелочки, а слезы продолжают струиться по щекам. Откуда их столько? Похоже, Гор в шоке. Он-то думал, что я вообще не умею плакать. Недавно я тоже так думала. Мы расположились за круглым столом на застекленной веранде, и я уже два часа прижимаюсь к мастеру, как замерзший щенок и боюсь выпустить его руку, будто Ли исчезнет в тот же миг, а все это окажется только сном, очередным сном. Ли не противится. Кажется, он все понимает и продолжает обнимать меня за плечи, гладить по волосам и изредка чмокать в макушку. Рядом с ним это непривычно и странно, но очень приятно. Мастер совсем не изменился, только появились лучики морщин вокруг глаз и еще улыбка. Раньше он очень редко улыбался. Мне же столько всего хочется узнать, но мысли, размытые слезами, склеились, словно вязкий кисель, а вопросы застряли в горле. А как же? А потом? А почему? А Пушок? А Егор? Ну что за глупая перепелка?» А Ли, понимающий, улыбается и все объясняет. Говорит, что выжил благодаря мне и Пушку, потому что пес вовремя меня нашел, хотя тем самым якобы подверг огромному риску. Оказывается, отыскал меня Пушок по собственной инициативе, а я верю, ведь он самый умный на свете пес. А еще Ли признался, как боялся умереть на моих глазах, и что специально отправил меня в аптеку, чтобы обезопасить, ведь он и сам не был уверен в людях, которые за ним приехали. Но я все же успела их застать. Мастер рассказал, как спустя несколько месяцев он вернулся за своим другом и выяснил, что меня больше нет в Киеве. Именно после этого из дома бабки Вали сбежал пушок, а воронцовский нарисовался гор. Ли говорил очень скупо, избегая подробностей. Нет, это не было недоверием, скорее профессиональная осторожность. Ведь мой мастер один из тех людей, о которых никто не знает, но все слышали, что они существуют. И мне каким-то чудом посчастливилось попасть в этот боевик и стать еще одной непозволительной слабостью для секретного агента. К слову, Егор был осведомлен немногим больше меня. Их мама не стала, когда Егору было 10 лет. И с тех пор он воспитывался в приемной семье, вынужденный почти каждый год менять место жительства. Так ли пытался обезопасить младшего брата. А Егор почти все детство любил и ненавидел старшего. Вернее, пытался ненавидеть. За редкие визиты, за скрытность, за людей, которых был вынужден называть мамой и папой. Приемные родители его не обижали, но и ласки Егор был лишен. Эти люди просто делали свою работу, а любовь не входила в пакет услуг. С повзрослевшим Егором стало сложнее справляться, и какое-то время он даже пытался, скрывался от брата, пока не вляпался по-крупному. Ли вытащил, и Егору пришлось снова менять место жительства, а заодно и документы. А с новой жизнью пришло осознание – брат никогда его не бросал, даже когда не был с ним рядом. И Егор смирился, принял помощь брата, терпеливо его выслушал советы, но выбрал собственный путь. И Ли, не одобрившему выбор младшего, тоже пришлось смириться. Каждый из братьев выбрал свой опасный путь, но все же они смогли остаться семьей. «Егор, с ума сойти, вот же скрытный гад!» И ведь он объявился в Воронцовске почти следом за мной. Подумать только. Трындец! Шесть лет я жила в полном неведении, а ведь могла бы... Не могла, отрезал змей. «Но ты отлично справлялась, а забуксовать я тебе не позволил бы». «Я, знаешь ли, тоже был не в восторге, когда пришлось сняться с хлебного места и рвануть за какой-то мелкой шмакодявкой. Ваш Воронцовск!» Гор осекся под пронзительным взглядом Ли, а мне прям бальзамчик на сердце. От того, что хоть кому-то под силу прищемить змеиное жало. «Мне кажется, Воронцовск теперь в большей степени ваш, Гор Петрович, чем мой», – парировала я, а змей недовольно исправил. «Егор Анатольевич». «Айка, но как ты без денег-то оказалась? Родственники отняли». Игнорируя наши пикировки, поинтересовался мастер. «Мне ведь известно, как ты жила все это время». «Наличку я потеряла, прости», — соврала я, не моргнув глазом. «Кто знает, как далеко простираются его полномочия, а то свернет еще шею рыжему придурку». «Ли, но зато я сохранила деньги с карты». «Какой карты?» Ли улыбнулся и посмотрел на меня, как на несмышленыша. «Зачем? К этому счету теперь не подобраться». «Да что ты! А то я вся такая наивная и глупая!» Оскорбленно ворчу, хотя рядом с Ли именно такой себя и ощущаю. И тут же поясняю. «Я еще сто лет назад сняла деньги и на другой счет положила. Вот они там и лежат, и множатся. Не так, чтобы сильно, но нормально, короче. Мне тогда знакомый со счетом помог. Ну как знакомый? Теперь-то он мой папа. Ну, я ж тебе рассказывала». Господи, что я плету? Ли улыбается, а гор начинает ржать, как жеребец. Да-да, это вообще удивительная история. Ну ты кадр, Айка. Как бы скучно я без тебя жил. Прилетела нищая малявка в чужую страну, сварганила избушку, нашла себе небедного папу, походя открыла агентство недвижимости. Ай, молодца! Но главное – это Австралия. Нет, ну а где еще отдыхать бедным студентам? Прошвырнулась наша Айка на край света и привезла оттуда аж двух карапузов. Была у нас одна малышка, а стало три. Такая вот русско-тайская матрешка. Ну, так-то да, звучит задорно. Но Ли уже знает обо мне все. Про моего Ричарда и бабаню, про папу Пашу и Вадика, про моих сестер и маму, и, конечно, про Кирилла и моих малышек. И о том, что младшенькую я назвала в его честь. И неважно, с каким именем он родился и какое носит теперь. Ведь для меня он всегда останется моим мастером Ли. Человеком, научившим меня жить и бороться. Так я ему и сказала. «Ты всегда была бойцом, девочка», — мягко ответил Ли. «А я только помог немного. И тебе, и себе, и нашему Пушку». Пушок, услышав, что говорят о нем, тут же убрал морду с моих коленей и ткнулся в ладонь Ли, напрашиваясь на ласку. Мастер потрепал друга по холке и вернулся к незакрытой теме. Но я так и не понял, почему ты не воспользовалась деньгами с карты. Странный вопрос, это же не мои деньги. Так я же тебя ждала. Я никогда не верила, что ты, что с тобой. Короче, я знала, что ты вернешься и что тебе нужны будут деньги. Или Егору. Но поймав насмешливый взгляд змея, я тут же добавила. Нет, если б я знала, кто такой на самом деле этот Егор, то вряд ли бы поспешила его одарить. Но я не знала. «Не делай людям добра!» – патетично прокомментировал змей, а я поиграла средним пальцем в кулаке, но демонстрировать не стала. «Ли, но теперь же ты здесь и деньги целы. Мне кажется, что в твоей жизни я пропустил слишком много значимых событий», – прервал меня Ли и сжал мою руку. «Поэтому давай договоримся, что это будет мой подарок тебе на свадьбу. Надеюсь, она не за горами». «Вообще-то не знаю. Я пожала плечами». «Кир меня замуж не звал. То есть он намекал, конечно?» Я продемонстрировала колечко на безымянном пальце, но это было давно. «Ну теперь-то у него двойной повод», — заметил Ли и многозначительно подмигнул. «Даже тройной!» — вклинился Гор. «Бедный мужик, он даже еще не представляет, как попал». Ли снова заткнул острым взглядом развеселившегося братишку и обратился ко мне. «Ай, ты познакомишь меня со своими дочками? Мне бы очень этого хотелось». В горле застрял ком. «А ты дождешься нас, не улетишь?» Если хочешь, я могла бы сегодня. Не надо. Сегодня уже поздно для малышей. А завтра можно. Еще день. Я здесь точно побуду. А потом? А потом сто раз еще увидимся, малышка. Надеюсь даже погулять на свадьбе твоих девчонок. Но на твоей не обессудь. А как же пушок? Наконец задала я мучивший меня вопрос. Пес задрал голову и тоже выжидающе уставился на мастера. «А что, Пушок?» — усмехнулся Ли. «Он уже три года здесь. Все лучше, чем на постоянных передержках. Со мной ему никак нельзя. Да он и не молодой уже. Егор говорит, что ты уже с Марио познакомилась. Это сынок нашего Пушка, между прочим». «Сынок? Да зачем мне какой сынок? Я же о Пушке волнуюсь». С ума сойти, а ведь он целых три года был рядом, пока я его оплакивала. понимая, что гор не хотел рисковать, но зачем было подсовывать мне этого Марева, нервы потрепать? Ли поймал мой озверевший взгляд и попытался о чем-то спросить, но я отвернулась и обратилась к собаке. «Пушок, а тебе здесь не скучно? Вряд ли змей балует тебя своим вниманием, м?» Змей, удивленный и явно недовольный тем, что он змей, что-то зло шикнул в мою сторону, но даже ухом не повела. У меня серьезный разговор с Пушком. Ко мне поедешь жить, обещая достойную пенсию и массу развлечений. Пушок вытянул морду и лизнул меня в подбородок. Надеясь, что это согласие. Я обняла его за шею и перевела взгляд на Ли. Что скажешь, мастер? Ну, если Пушок не против, он развел руками, но пока я еще здесь, ты уж позволь нам побыть вместе. А у меня спросить не надо, зло рявкнул Гор. А у тебя телефон надрывается, нашлась я и возблагодарила вовремя заоравший змейский мобильник. «Ох, а мой-то телефон где?» Гору уронил взгляд на экран и мгновенно просветлел лицом. Вот не нравится мне его просветленная морда. «Какая приятная неожиданность!» Протянул он и, поднеся трубку к уху, расплылся в улыбке. «Какими судьбами, Сашенька?» «Что?» «Но это не прикол. Я уже отсюда слышу нервный Сашкин голос и первая мысль – что-то с девочками». «Тихо, тихо, моя кошечка!» – пытается успокоить ее Гор. Но я уже делаю бросок через стол, опрокидывая чашку с остатками чая и выхватываю телефон. На реакцию Гора сейчас плевать. «Что случилось, Саш?» «Спокойно, мать, с твоими бандитками все отлично!» – бодро и нервно вещает Сашка. «Я бы даже сказала, что они счастливы, а скоро будут еще счастливее, потому что...» «Та-дам!» – к нам едет их папа. Взволнованная ее звонком, я лишь понимаю, что с девочками все в порядке и не сразу осознаю остальное. «Какой папаша?» – растерянно бормочу, в голове перемешались папа Валик с папой Пашей. «Хороший вопрос!» – хохотнула Сашка. «Так что, Кирюху гнать? Нашлись другие претенденты на отцовство?» Под встревоженными взглядами двоих мужчин и одной собаки мой мыслительный процесс работает туго, но не совсем безнадежно. «Кир едет к нам? А почему, Саш? Мы же договорились!» Я тупо хлопаю себя по пустым карманам. «А где мой телефон?» «Вот, я к тебе имею тот же вопрос. Ты что-то тормозишь, сестренка? Ты хоть осознаешь, кому мне пришлось звонить, чтобы тебя найти?» «А, ладно, это потом. Что с Кириллом-то делать?» «А сколько времени?» – спрашиваю у всех, но первая отвечает Сашка. «Полдевятого, а сколько надо?» Вот же я, бестолочь, обо всем забыла и даже не заметила, как стемнело. «Саш, я сейчас приеду, я быстро по окружной рвану. Ты только задержи его, ладно?» «Так же нельзя, мне как-то подготовить его надо». «Да я-то задержу. Но ты сперва, может, попробуешь позвонить ему?» «О, точно!» Я срываюсь с места и лечу к своей машине. Пушок заливистым лаем за мной. «Кто у тебя там брешет? Гор что ли?» — глумится в трубку Сашка. «Перекрой ему пасть, а то я тебя совсем не слышу. Слышь, Айка, ты только за руль не садись, а то ты какая-то неадекватная. Да я нормальная, Саш. Отвлеклась просто. Фух, нашла мобильник. Представляешь, в машине забыла. Ох...» Я пялюсь на вереницу уведомления о пропущенных звонках и сообщениях, но даже не читая, сразу набираю вызов. Все, Саш, я скоро буду, отключая сестру и откидываю мобильный город на пассажирское сиденье, а из моего только длинные гудки. Почему Кир не отвечает? Разозлился, обиделся. Нет, он не может не ответить. Пушок тычется мне в живот, и я чешу его за ухом. Я завтра за тобой приеду, хорошо, пушок? Ай, все в порядке, это подошел Ли. Прости, но мне очень срочно нужно уехать. Я порывисто обнимаю его, избивчиво, непонятно объясняю. «Конечно, малышка, но тебе не надо в таком состоянии за руль». «Мне надо. Я разрываю объятия, запрыгиваю в машину и завожу двигатель. Не надо, чтобы меня кто-то привозил». «Кирилл и без того нервничает». «Ли, он очень мне дорог, а я так перед ним виновата. Прости, я завтра обязательно вернусь, только попрошу тебя, дождись». Подошедшему в развалочку гуру я только махнула рукой и сорвалась с места.